Глава 15. Остаток пути мы проводим в молчании. Я так и не поняла, чего хотел Влад сделать в этот обеденный перерыв. Я осталась голодна, но не ощущала голода. Я, наверное, вообще ничего не ощущала. Попытка найти оправдание своей измене провалилась. Людям сложно признавать свои ошибки. Мы чаще всего ищем причину в других и не находим только потому, что причина в нас самих. Я молчала почти 3 года. Мерилась тем, что мой муж был холоден, отдалён он от нас с дочкой. В какой-то момент я не видела этого, потому что была уставшей, Лера болела. Но потом, потом стало полегче. А я молчала. Я боялась скандала. Я боялась говорить громко. Этот страх приклеен ко мне, и мне тяжело от него избавиться. Он сыграл злую шутку, и всё же я пошла в тот номер. Чего я ждала, признаваясь мужу? Выуживаю правду изнутри. Я так хорошо закомуфлировала её, что не отличить. Но кое-что я могу сказать. Я искала утешения, и я виновата в том, что нашла его в не самым лучшим ключом. Обрела ли я его? О, да, прибавив к хаосу ещё больше ужаса. Я была уверена, что не буду сожалеть, но этот момент открыл многие двери, которые я так же спрятала. Двери за которой были чувства к владу, дверь, скрывавшую былую надежду и дающую нам шанс. Чего я жду? Ничего. Сейчас не жду ничего. Моя измена точка невозврата. Всё, что будет дальше, разрушит нас, и мы должны это пройти, чтобы понять, дороги обратно нет и не будет. К маме приедем к 7, поэтому будь готова к половине. Говорит Влад: "Не поворачивай головы, когда останавливаемся на парковке возле моего офиса. Если твоя мама начнёт задавать вопросы, я на них отвечу". Отвечает: "Так как и планирую это сделать. Разумеется. И если вопрос прозвучит о том, что между нами происходит, ты скажешь, что у нас всё хорошо". "Почему? Почему я должна так говорить? Разве ничего не ясно между нами?" "Потому что мы не поговорили, Лида. Повышает голос и говорит грубо. Отворачиваюсь и отметаю все мысли о том, что он подразумевает под всем этим. Что может изменить этот разговор? У нас одна дорога. Тут нет места надежды. Зачем ты приехал сегодня? Поговорить. Но увидел тебя, и все полетело к чертям. В его голосе злость, и ее очень много. Неужели? Усмехаясь, но не для издевки. Ага. Понял, как ненавижу то, что ты сделала. А до этого не понял? Нет. До этого все мысли были о том, что я хочу сомкнуть руки на твоей шее и не отпускать. Только попробуй. Хочу сказать, чтобы не прикасался, но он перебивает. Этого больше не повторится. Поворачиваю голову и смотрю на него долгим взглядом. Не знаю, что будет сегодня вечером, но полагаю, что мы поставим ту самую точку, которая давно маячила на горизонте, разделяя нас. Или это делали мы сами? Не знаю. В офисе приходится перекусить быстрым батончиком и кофе, прежде чем придёт лев. И пока я обедаю, мне звонит Ирина. Я официально за тебя переживаю, знаешь? Почему? Потому что моя семейная жизнь скатилась в ад, потому что ты моя подруга, и я просто за тебя переживаю. И если брать в расчёт тот факт, что твоя с семейной жизнью покатилась в ад, я волнуюсь в два раза больше. Ты сказала, приедешь в другой раз, и я всё ещё жду. «Скажи мне, ты в порядке?» «Не-а. То, что сейчас творится в моей жизни, далеко от порядка, Арин. Это такое дерьмо!» «Стой! Ты поговорила с Владом?» «Ну, поговорила не совсем то слово. Он напирал, просил о поцелуе, намекал на секс, а я...» «Я не могла взять и после того, что сделала, лечь в постель с мужем. Это... Боже, да я в ужасе от таких мыслей!» «Я поняла. Что дальше было?» Ну я сказала, что не могу этого сделать, потому что изменил ему, вздыхая, вспоминая и ощущая удушье, самое настоящее. Он ударил меня и ушёл из дома до утра, вернулся пьяный. Господи. Он тебя ударил? По щеке. Прикладываю ладонь к ней, а там жар и боль. Как он мог? Боже. Мне кажется, никто бы не удержал себя в руках. Когда мой изменил мне, я не думала о том, чтобы ударить его. А мы тоже, знаешь, стояли рядом, и он признавался. Правда, я сначала увидела всё сама. Но нет, бить, тем более женщину, он не имел на это никакого права, Лида, и не смей думать, что это нормально. Ты не его собственность, и этот поступок его не красит. Так что вы решили? Ну, он приехал ко мне сюда в перерыв, и мы отправились чёрт знает куда, а по дороге ссорились. Я высказала ему всё, что думаю. Вечером снова будем разговаривать. Леру и его маму оставим. Вдруг он что-то задумал, Лид? Убить меня и расфасовать по пакетам? Не смешно. Вот нисколечко. Я не смеюсь. Я понимаю ровно столько, сколько и ты. Но думаешь, что мы просто поговорим, возможно, на повышенных тонах, но не более того. Как думаешь, ты готова к расставанию? Положив руку на сердце, я бы сказала да. Не знаю, почему он вдруг вспыхнул страстью ко мне, но даже если и так, Я изменила ему. Он ударил меня. Это и есть точка. Мне жаль, Лид. Мне тоже. Я любила его и думаю, что люблю до сих пор. Все эти чувства... Я была уверена, что их нет. А может, просто вина сейчас мною движет? Что, если он не заговорит о разводе? Арин, он три года и так был вне семьи. Не знаю, что его держало, но сейчас у него будет шанс. Ну, если он уйдёт не в никуда, а к какой-нибудь знойной красотке, значит, я скажу ему, что он мудак, расударил меня, оскорбившись тем, что ему изменили, хотя сам изменял. А вообще думать об этом я не хочу. Ты не ответила. Что если он не заговорит о разводе, останешься? И этот вопросзорвал мой мозг. Ответа в голове на него не наблюдалось, а после пришёл Лев, и я завершила звонок. Ты пила кофе? Задержался у моего стола в приёмной. Нельзя, он кажется бесплатным в нашей фирме. Я не об этом. Ты ведь только что с обеда. Его взгляд точно падает в сторону урны у моего стола и находит в нём обёртку от шоколадки. Мне заказать тебе обед сюда? Тебе перестать строить рыцаря-лев? Почему ты такая сложная? Наоборот, я тебе облегчаю задачу. А меня такой вариант не устраивает. А меня не устраивает никакой вариант, где присутствуешь ты. Твой муж вдруг начинает после паузы босс, и я замираю. Я ни разу его не видела в офисе. Почему он приехал именно сегодня? Потому что узнал о нас. Шерлок из тебя вышел хуже, чем руководитель. Оставайся на своём месте. Кажется, ты заявил в своём сообщении, что здесь мы на работе. Мне повторять это каждый раз, когда у тебя слетают тормоза? Иначе нам не поговорить. Мы поговорили. Я всё сказала. У тебя сейчас встреча с Роман. Встаю со своего кресла и улыбаюсь мужчине, который отвечает мне тем же. Кофе? Я бы предпочёл чёрный чай. Как скажете? Лев Викторович, вы будьте что-нибудь. Он губами говорит тебя, но вслух просит кофе со сливками. Сейчас принесу. Снова дежурная улыбка. Когда делаю им напитки и снова опускаюсь в своё кресло, первым делом пишу заявление на увольнение. А дальше даю запрос в HR. Как бы ни сложилось, дома работать здесь будет сложно. Лев не понимает ни единого моего слова и боюсь, не поймёт. Я люблю свою работу, но сейчас она перестала приносить удовольствие. В половине пятого я ухожу, оставлю заявление на столе. Копию я отправила генеральному. У Льва не будет шансов меня оставить на месте. Инна ответила на мой запрос положительно и пообещала в базе найти толковых людей на мою должность, и потому я ехала домой, в некоторой степени чувствуя облегчение, пусть и было оно с отягчающими обстоятельствами. Забрала дочку из садика, успев вовремя, немного поговорила с воспитателем, узнала, что занятия с логопедом, которого мне рекомендовали, начнутся с понедельника, и пошла домой. Вот что мой день сделала по-настоящему счастливым, и только сейчас я поняла, что сегодня пятница. Боже, выходные. Я была рада тому, что не увижу Льва и напугана тем, что мы с Владом останемся наедине. Скорее всего, его мама попросит Леру до воскресенья. Сегодня идём к бабушке Любе, солнышко, радую её, зная, как она любит бывать то у моей мамы, то у мамы Влада. Бабулька, ура! хлопает в ладоши, смеясь. Люблю слушать её голосок, люблю, когда в настроении, Лера говорит нечасто. больше любит молчать. Но никогда мы идём к свекрови или к моей маме. Любовь Григорьевна замечательная, и Лера для неё всё. Мне и правда повезло со свекровью. Мы поладили с ней сразу же после знакомства и ни разу ещё не спорили ни о чём. Дома я принимаю лёгкий душ, пока Влад не вернулся, собираю вещи дочери и одеваюсь. Муж приходит и безэмоционально скрывается в своей комнате. Сейчас я вообще не знаю, как себя с ним вести. Готовы? спрашивает водя в гостинной. Папа, хлопает в ладоши Лера, и в этот момент я смотрю на него. Его лицо сравним с большими рекламными щитами, которые с одной рекламы перелистываются на другую гладкой волной. Он смотрит на Леру такими глазами, что внутри всё переворачивается, а потом меняет свою маску на привычную нам с ней. Вещи взяла, останавливается на выходе из квартиры. Да, отвечаю резко. И он оборачивается смерив своим суровым взглядом. Но я не подаю вида, что меня это задело, просто жду, когда он освободит дорогу нам с дочкой. Приезжаем к свекрови как раз вовремя. Пока поднимаемся в лифте, Влад стоит позади меня, и я чувствую его дыхание на моей макушке, потому что он выше. Но это говорит о том, что он стал ближе. Я нарочно не смотрю в зеркала, где мы отражаемся в стальной коробке. Ты можешь улыбнуться, шепчет внезапно. Могу. Но сделаю это только для твоей матери, чтобы быть грёбаным солнышком, отвечаю его словами, и в этот раз поднимаю голову от хвостиков Леры, сталкиваясь с его глазами в отражении. Лифт останавливается, и мы молча выходим из него. Звоним к родителям Влада в дверь, и я в итоге натягиваю ту самую улыбку, будто мне впервые притворяться на людях. Практики за 3 года хватает.